Цена пятая. Наверху на тропе я увидел Джеймса. Он просто стоял и смотрел вперед, словно не мог заставить себя двинуться дальше. Если он услышал мои шаги, то не подал виду, и я, выжидающе остановился у него за спиной в сумеречной тишине, не понимая, что делать. Где-то в кронах ухнула сова. Может быть, та же, что в субботний вечер. «Не думаешь, что это несколько нездорово?» — спросил он без предисловий, даже не обернувшись. «Устраивать службу на пляже?» «Наверное, музыкальный зал слишком праздничный», — сказал я. «Все это золото. Любой бы решил, что ее устроят как можно дальше от озера». «Да». Я оглянулся на холл. «Как будто Хэллоуин вернулся». Мы с Джеймсом, как тени, таились под деревьями, но воздух был слишком холодным. Он прижимался к моей коже, как плоское стальное лезвие. Я ему больше не доверяю. Ты о чем? Сперва Хэллоуин, потом это, — сказал я, пожимая плечами, чего он не увидел. Как будто озеро обратилось против нас. Как будто там внутри какая-то наяда, которую мы выбесили. «Может быть, Мэридит была права, и нам нужно было искупаться голышом в начале семестра?» Я не осознавал, как по-идиотски это звучало, пока не произнес вслух. «Что-то вроде языческого ритуала?» — спросил Джеймс, оборачиваясь. Так что я увидел его лицо в профиль, очертания его щеки. «Господи боже, Оливер, спись мне, если тебе так надо, но не позволяй ей залезать тебе в голову» я с ней не сплю». Я видел, что он собирается возразить и добавил, то есть, как бы это сказать, не фигурально выражаясь. «Это не важно, разве нет?» — спросил Джеймс и повернулся ко мне намеренно небрежно, неубедительно. «Что? Фигурально или нет?» «Не понимаю». Он заговорил громче, так что его голос прорезал лесную тишину, как бритва». «Нет, судя по всему, нет, потому что я, если честно, не считаю тебя таким уж идиотом». «Джеймс», — сказал я, слишком озадаченный, чтобы рассердиться, — «ты о чем вообще?» Он отвел глаза. «О тебе», — сказал он, глядя в чащу. «О тебе и о ней». Он покривился, точно эти слова, сказанные вместе, оставили у него на языке скверный привкус. Ты не понимаешь, как это выглядит, Оливер. Неважно, спишь ты с ней на самом деле или нет, выглядит это плохо. — А тебе какое дело, как это выглядит? — спросил я, усиленно изображая негодование. На самом деле я был скорее обескуражен. Его сарказм оказался едок и непривычен. — Никакого, — ответил он. — Правда, никакого. Мне есть дело до тебя и до того, что может случиться, если ты так и будешь себя вести. Я не... Я знаю, ты не понимаешь. Ты никогда не понимаешь. Ричард умер. Я снова оглянулся на холл. Квадратный силуэт на вершине холма. Ну, вроде не мы его убили. Не будь наивным, Оливер хоть раз в жизни. Он два дня как умер, а его подружка уже каждую ночь проводит у тебя в постели. Он покачал головой. Его мысли валились бездумной и неумолимой лавиной. Это никому не понравится. Пойдут разговоры, сплетни, как водится. Он приставил к уху ладонь и произнес. «Откройте слух! Кто зажимает уши, когда вещает звучная молва?» Голос застрял у меня в горле. Оно было сухим, как мел. «Почему ты говоришь, будто это мы его убили?» Он сгреб меня за грудки, словно хотел придушить. «Потому, твою мать, что все выглядит так, будто могли! Ты что, считаешь, никто не задумается, не мог ли его кто столкнуть? Спи, смериди ты дальше, и все решат, что это ты!» Я уставился на него в таком изумлении, что не мог пошевелиться. Казалось, нет ничего осязаемого, кроме его руки, средоточия гнева, упершегося мне в грудь в виде кулака. Джеймс. Полиция. Сказали, что это был несчастный случай. Он головой ударился, — сказал я. — Упал. Наверное, Джеймс увидел у меня на лице страх, потому что жесткие складки у его глаз и рта пропали, будто кто-то перерезал нужный провод, чтобы обезвредить его, прежде чем он взорвется. Да, конечно. Он опустил глаза, разжал кулак и провел по моей куртке ладонью, чтобы разгладить. Прости, Оливер, все покатилось кувырком. Я мог только неловко пожать плечами. Паралич оторопи меня еще не совсем отпустил. Ладно тебе. Простишь? Да, сказал я на долю секунды позже, чем было нужно. Всегда.